Офис клана Тройми, Москва, улица Вятская, 6 ноября, суббота, 4.52. Захар, мне повезло. Просто повезло. Я кровью почувствовал, что надо останавливаться. Была мысль, что Илья за город едет, что зря я останавливаюсь. Но я чуял. Сава Тройми был Масаном старым и опытным. Знал он. Тогда надо позабыть о точном расчете и действовать, повинуясь инстинктам. И не один раз это знание спасало ему жизнь. Или, как сейчас, позволяло с блеском выполнить поставленную задачу. Когда Илья на резанку выскочил, меня словно ударило. «Стой!» Тормознул я, и Даниле напарнику оружие чтобы не гнал. Он по параллельной улице на форде шел. В общем, Харлей я бросил, перекинулся в туман и поплыл вдоль шоссе. Тумани-то они меня не засекут. И не засекли. Смотрю, стоят. Илья еще один. Высокий, плечистый, в костюме и при ягуаре, по нашему отделанным. Все стекла, включая лобоуху, черные. Опознать сможешь? По виду Бруджа? По виду? Или точно Бруджа? Близко я к ним подплывать не стал, буркнул Салова. Так что о чем мы не говорили, не слышал. И как Илья его называл, не знаю. Но снаружи этот громил, чистый Бруджа. Только не наш. Выдери мне иглы. Не наш. Первый раз я его видел. А он старый, не меньше четырех сотен лет. Так что знал бы я его. Понятно, перебил Саву Захар, чужой Бруджа. Что дальше? Я за ним пошел. Отлетел чуть дальше, и когда Бруджа поехал, за бампер уцепился. Состояние тумана не спасало от солнечных лучей. Так что Сава крепко рисковал, продолжая преследование в предрассветный час. Прошу, Данила сообразил, что к чему, и следом покатил. А то бы я не выбрался. Сава, ты герой, без тени улыбки произнес Захар. Ты это знаешь, и я это знаю. И ты знаешь, что я это не забуду. А теперь не трави душу. Говори, где чужой бруджа залег. В Люберцах. Епископ записал адрес, велел Сави с напарником возвращаться в офис, отключил телефон и задумался. У лас вегасы а лучше аналитики Темного двора, а правильнее сказать, личные аналитики комиссара Темного двора, ошибались нечасто. Если они сказали, что Хасер Рабене был последним Масаном, принимавшим участие в набеге, значит, так оно и есть. Если они сказали, что в тайном городе не осталось мятежников, значит... А вот здесь ничего не значит, потому что у Савы Треми не кривые иглы из растут. Если сказал, что видел чужого Бруджу, значит, он видел чужого Бруджу. Ошибка исключалась. А Лас-Вегасы? Лас-Вегасов можно обмануть. Тяжело, безумно тяжело, но можно. Захар подошел к бару, достал бутылку Такайского и налил почти полный бокал. Втянул аромат. Выпил медленно, смакуя вкус. Вновь наполнил бокал, вернулся с ним в кресло. Развалился, забросив ноги на стол. Сделал маленький глоток. Мускат – странный выбор для Масана, ведь семья традиционно отдавала предпочтение красному, тяжелому, плотному, напоминающему кровь. Чтобы любить легкое белое вино, Нужно быть необычным вампиром, с необычным вкусом, с необычной кровью. Нужно быть бастардом. Нужно быть бастардом. Отец – сила троими, епископ, а затем и кардинал клана, властный и сильный массан. Мать – Агата Луминар, драгоценность. Женщина, легенды о красоте которой до сих пор передавались из уст в уста. Захар должен был стать мостиком между кланами. Силу мечтал заполучить для своих потомков сохраненный луминар, амулет крови, и стал бастардом, полукровкой. В Саббат епископа презирали и ненавидели за то, что он убивает родню. Захар, со своей стороны, всегда считал себя тройным и жестоко доказывал это всем сомневающимся. Но иногда епископу отчаянно хотелось, чтобы раскола никогда не было. «Проверим — Проверим! Треми набрал номер, терпеливо ждал не меньше двух минут и улыбнулся, услышав заспанный голос. — Даже если ты ошибся номером, ты покойник. Плач, Каналья, у меня есть знакомые вампиры. Доминго, я как раз один из них. Захар? Рад, что ты не спишь. Не думал, что ты способен на такую подлость, пробубнил аналитик, выругался и осведомился. Че надо? Ты у себя? Ну? Лас-Вегаса частенько ночевали в своей берлоге. Мне нужно, чтобы вы срочно просканировали домик. Очень внимательно и очень осторожно. Кого ищем? Мятежников. А разве не всех поймали? Голос аналитика изменился. А креп стал громче. Вязвленная гордость улыбнулся Трэми. Лас-Вегасы очень не любили ошибаться. — Чего молчишь? — У меня нет никаких доказательств, — спокойно соврал Захар. — У меня нет даже веских причин для подозрений. Мои ребята обнаружили странную активность. Я хочу понять, что происходит. — Ну и выяснял бы сам, — сварливо предложил Нав. — Не хочу спугнуть. — Вряд ли вас обманули юнцы. Нас никто не обманывал, буркнул Доминго. Называй адрес. Только осторожнее. Не учи. Обещаю, даже если там комиссар прячется, он ничего не почувствует. Ну-ну. Некоторое время из трубки доносилось невнятное сопение, подозрительные шумы, треск клавиатуры и ругательство. Единственной осмысленной фразой стало «Не жалей энергии» обращенное, судя по всему, к проснувшемуся Тамиру. Захар не сомневался, что оскорбленные в лучших чувствах аналитики отработают на совесть, досконально просканируют дом, но не позволят почувствовать свое присутствие. Так и получилось. Минут через десять после начала процедуры из динамика послышался радостный вопль Доминги. «Я знал, что ты зря панику наводишь». — Пустой домик? — насторожился Захар. — Почему пустой? — С челами. Три мужика и женщины. Ни в одном нет ни капли энергии. — Значит, ошиблись. — Еще как ошиблись. Доминго, поняв, что есть возможность прижать епископа, принялся торопливо выставлять претензии. — Нас разбудили раз, а у нас был трудный день, между прочим. Энергии на сканирование потратили. Бутылка коньяка? Две. Договорились. Трэми положил трубку. Уйти от сканирования магов Великого дома могли лишь избранные. Спрятаться, скрыться, замаскироваться – да, для этого достаточно опыта и мастерства. Но когда все силы Лас-Вегаса брошены на один единственный дом – Противостоять им практически невозможно. Для этого надо быть или князем, или великим магистром. Или королевой зеленого дома. Такую по зубам лорду Тать, человскому хранителю и... И Масану, владеющему амулетом крови. Бруджа, алая безумие, прошептал Захар. Здравствуйте, барон Александр. Добро пожаловать в тайный город. Жилой комплекс Воробива гора Москва, улица Масфильмуская, 6 ноября, суббота, 6.41. Они были хорошими профессионалами, парни Ахметова. Верными, молчаливыми, опытными. На них можно было положиться. Точнее, Ильдар мог на них положиться. Ему они были верны, он их подбирал и знал, что эти не сдадут. Муса и Султан остались у дверей. Шамиль и Рустам прошли в квартиру Крылова с Ахметовым и Даньшиным. Больше никого. Личную охрану Никиты внутрь не пустили. Сначала нужно понять, как убийце удалось подобраться к Крылову, и только потом сделать вывод, насколько можно доверять этим людям. В квартире ребята Ахметова тоже не стали много говорить. Обыскали карманы убийцы, осмотрели рану, оружие, осторожно не вынимая из холодной руки. Переглянулись. Шамиль бросил несколько слов Эльдару. Ахметов кивнул, вернулся в гостиную, где на диване сидел Никита. — Где твой пистолет? — Ты же знаешь, что у меня нет оружия. Эльдар многозначительно посмотрел на застреленного убийцу. Вздохнул, но спорить не стал. Вытащил сигареты, щелкнул зажигалкой. — Дай. Крылов жадно затянулся крепкой сигаретой. На друга он старался не смотреть. Странно все это. Понятливый Даншин кашлянул. Никита Степанович, вы позволите нам внимательно осмотреть квартиру? Надо понять, как этот парень... Я понял, Володя. Смотри, что хочешь. Конечно. Даншин вышел из гостиной, тщательно прикрыв за собой дверь. Ильдар раздавил в пепельнице недокуренную сигарету. — Теперь ты расскажешь, что произошло? Никита отрицательно покачал головой. — Не уверен. — Боишься? Что-то скрываешь? — Нет. — Был пьян? Ничего не помнишь? — Нет. — Здесь был кто-нибудь, кроме тебя и его? — Нет. «Точно? Точно!» «Тогда почему ты не можешь мне все рассказать?» Ахметов нажимом выделил это слово «мне», потому что я не понял. Сигарета сгорела до фильтра, обожгла пальцы. Крылов вздрогнул и бросил окурок в пепельницу. «Я ничего не понял». «Что значит «ничего не понял»?» «То и значит». «Тогда будем вспоминать и разбираться», — спокойно произнес Эльдар. «Пойдем по порядку». «Где ты был? Спал?» «Нет. Сидел в кабинете». «В три часа ночи?» Пасьянс раскладывал. Ахметов прищурился, припоминая обстановку кабинета. «Я видел маленький столик на полу». «Да». «Я сидел на ковре». «Пасьянс!» «Странное занятие для трех часов ночи. Ты не находишь?» «Мне не спалось». Ильдар подался вперед, внимательно посмотрел в глаза друга. «Ты для этого уехал из казино?» Крылов молчал. И Ахметов понял. «Это были карты Мамоцких, да?» Никита взял из пачки еще одну сигарету. — Ты чокнутый коллекционер, — расхохотался Ильдар. Ты уехал из казино, чтобы сыграть в карты. — А если так? — Ахметов покачал головой. — Кит, расскажи, каково это — быть таким кретином. — Ты не поймешь. — Это точно, — Ильдар покачал головой. Раскладывал пасьянс. Представляю, как обалдел убийца. Закурил. Язычок пламени, на мгновение вспыхнувший перед ним, стер с лица улыбку. Что было дальше? Он пришел. Убийца? Да. Открыл двери и выстрелил. То есть у нас классический случай самообороны. Ты собираешься вызывать полицию? Нет, поколебавшись, ответил Ахметов. «Тогда к чему эти расспросы?» «Странная ситуация», – медленно произнес Эльдар. «Ты уверяешь, что находился в квартире один?» Охранники это подтверждают. «Затем появился убийца. Подчеркиваю, профессиональный убийца. Оплечемся пока от вопроса, как он сумел добраться до тебя. Это мы узнаем». Убийца вошел в квартиру. Ты уж извини, я выражусь предельно откровенно. Ты крепкий мужик, Кит, но против него ты никто. Согласен, кивнул Крылов. У тебя не было шансов, Кит. Он должен был убить тебя и спокойно уехать. Я должен был найти твой труп. Мне повезло. А вместо этого я вижу профессионального убийцу с пулей в лбу, и тебя, неспособного, ничего объяснить. «Ты расстроен?» «Я удивлен», — сухо произнес Ахметов. «Я действительно обдумывал вариант с вызовом полиции. Общественный резонанс и все такое». «А теперь придется работать по старинке», — отрезал Крылов. Надо увезти труп и закопать где-нибудь. «Знаешь...» — после паузы произнес Ильдар. «Мы давно договорились, что будем хотя бы стараться жить в рамках закона. Помнишь? Это была твоя идея. И мне она понравилась». Ахметов поднялся, прошелся по гостиной. «Я в нашей команде плохой парень, кит. Я. В моей квартире могли найти мертвого человека». Но не в твоей. Я мог его пристрелить, но не ты. Я хочу знать, друг, что здесь произошло. А ты поверишь? Корлов тоже встал на ноги, подошел к Ильдару, посмотрел в глаза. Ахметов кивнул. Ты, главное, скажи правду. Правда заключается в том, что в башке у этого придурка его собственная пуля. Секунд десять Эльдар обдумал слова друга. — Что ты имеешь в виду? Ты отобрал у него пистолет? Я даже не успел испугаться. Поднял голову, он стоит в дверях. — Выстрел. — Один выстрел. — Его выстрел. А пуля? — Отскочила от твоего чугунного лба? — Примерно. Я не знаю, от чего она там отскочила, но влетела она в его башку, в его, а не мою. Ахметов слишком хорошо знал Крылову и видел, что тот не врет. Не факт, что эта идиотская идея действительно имела место. Но Никита в нее свято верил, а значит, следует отталкиваться именно от нее. Попробовать нащупать в услышанном бреде рациональное зерно. Припомни, пожалуйста, было ли у тебя что-нибудь в руках? Карта у меня была в руке. Одна карта. Ею я закрылся. И от нее отскочила пуля. Карта из колоды Мамоцких? Да. Следующую фразу Ахметов произнес после продолжительного молчания. «Я уверен, у тебя есть веские причины, чтобы рассказывать эту историю именно так. И сейчас я тебе поверю». Просто поверю. Подробности оставим на потом. Ильдар снова помолчал. Думаю, тебе надо отдохнуть. Шамиль Рустам уже заканчивали. Тело убийцы аккуратно завернули в полиэтиленовый мешок, обмотали скотчем и перенесли в холл. Стены и пол в коридоре тщательно замыли от крови. Где не получилось, грубо ободрали обои и расковыряли паркет. Мусор сложили в пакет и положили рядом с трупом. Улики поедут одним рейсом. Ахметов объяснил Крылову, что прислугу надо отправить в недельный отпуск. За это время рабочие приведут коридор в порядок, и не останется никаких следов. — Где Даньшин? — В кабинете вертелся, — немедленно ответил Шамиль. — Позвать? — Не надо. Ильдар рассеянно пнул носком ботинка, завернутый в мешок тела. «С охраной дома переговорили?» «Али ходил», — подтвердил телохранитель. «Говорит, никто ничего не слышал». «Этот пришел тихо. Никого не разбудил, и пушку у него с глушителем. Так что все в порядке. Они думают, магнити по своим делам приехали». Пусть Али все и сделает, решил Ахметов, отвезет и закопает. Я скажу. И внимательно все оглядите. Здесь не должно остаться никаких следов. Шамиль кивнул, понятно, а где Даньшин?